Глава 3 СССР. Москва. 20 сентября 1945 года. Солнечным осенним утром по Москве неторопливо ехал старенький «Опель-кадет». Управлял автомобилем Васильков. Тот самый 30-летний брюнет, которого полковник милиции уважительно называл Александром Ивановичем. Рядом с ним, прижав к груди небольшого плюшевого пса, сидел его 4 сын Андрей. Александр был хмуро задумчив. Сосредоточенно глядя на дорогу, он гадал, зачем его вызвал в управление старый друг, Иван Старцев. Несколько дней назад Александр наконец-то выхлопотал двухнедельный отпуск, чтобы побыть сыном. И вдруг этот странный телефонный звонок в половине двенадцатого ночи. Да, он был раздражен, потому что не ждал от внезапного вызова в управлении ничего хорошего. Выражение его лица становилось мягче лишь в те моменты, когда он бросал взгляды на маленького сына. Свернув на Петровку, Опель подъехал к зданию московского уголовного розыска и остановился. Александр вышел из машины, открыл правую дверцу и помог Андрею спрыгнуть на асфальт. Мальчуган не раз бывал в управлении, поэтому, вцепившись в ладонь отца, уверенно зашагал к главному входу. «Доброе утро, Александр Иванович!» Тотчас узнал его пожилой старшина Гордеев. Приметив Андрея, расплылся в улыбке. «Здравия желаю, молодой человек!» Проходя мимо старшины, тот выпрямился и отдал ему честь. «Достойная растет смена!» Довольно прогудел Гордеев. В коридоре первого этажа было, как всегда, шумно. Голоса, топот, стук пишущих машинок. В холле у широкой лестницы навстречу попался майор Егоров возглавивший оперативно розыскную группу после повышений старцева и василькова о александр иванович андрейка рад вас видеть он тепло поздоровался с васильковым присев на корточки пожал ладошку мальчугану а поднявшись с удивлением спросил разве ты не в отпуске васильков поморщился был до вчерашнего звонка старцева о Если вызвал сам старцев, то об отпуске можно забыть. Умеешь ты подбодрить. Отец сыном направились к лестнице. «Сегодня в пять обмываем мои майорские звездочки!» Крикнул вслед Егоров. «Если тебя не отправят дальше Подольска, заходи, буду рад!» На втором этаже бывших Петровских казармы и корпуса жандармов было несравнимо тише. Здесь находились начальственные кабинеты, бухгалтерия, секретный вещевой и квартирные отделы, телефонная станция, а также часто пустовавший актовый зал. Васильков и маленький Андрей подошли к кабинету с табличкой Заместитель начальника московского уголовного розыска, подполковник старцев Иха. Подождешь? Нагнулся к сыну Александр. А ты долго? Дядя Ваня очень занятый человек. «Надеюсь, он не задержит меня дольше пятнадцати минут». «Пятнадцать минут». Задумчиво повторил Андрей. «Это больше десяти?» «Да, на чуть-чуть». Кивнув, сынишка залез на один из стульев, стоявших в коридоре напротив кабинета. Обняв плюшевого пса, он замер в ожидании. Дважды стукнув в дверь, Александр заглянул в кабинет. «Прошу разрешения». Кабинет Старцева представлял собой обращик рабочего пространства советского чиновника 30-40-х годов. Большой письменный стол на двух массивных тумбах. На обтянутой зеленым сукном столешнице три телефонных аппарата, настольная лампа под стеклянным абажуром, пишущая машинка, пепельница, письменный прибор, стопка картонных папок. Над удобным мягким стулом два портрета – Иосифа Сталина и Феликса Дзержинского. Напротив стола несколько стульев для посетителей. На внешней стене пара высоких окон с плотными шторами. Между окон столик с граненным графином и стаканами. У противоположной стены стальной сейф и книжный шкаф, доверху заполненный документами. Старцев разговаривал с кем-то по телефону. Пожав товарищу руку, он кивнул на стул. Александр не стал закрывать дверь, специально оставив небольшую щель для визуального контакта с сыном. Присев, он достал из кармана пачку папирос и потертую бензиновую зажигалку. Скорее, по привычке. Курить пока не хотелось. Никакое количество сахарной пудры не могло исправить тот горький факт, что с некоторых пор неразлучные друзья, воевавшие в одной разведроте, стали встречаться гораздо реже. Нет, дружба не прошла, и кошки между ними не пробегали. Просто после назначения на высокую должность Иван Харитонович с головой погрузился в кабинетную круговерть. Изучение бесчисленных документов и приказов, составление отчетов и пояснительных записок, участие в бесконечных планерках и совещаниях. Внешность Ивана изменилась мало. Врачи, которые год обещали полное исцеление от полученных на фронте ран. Но он по-прежнему ходил, опираясь на трость. Он был таким же худощавым, но костистым широкоплечим. Лицо его оставалось грубоватым и скуластым. Большие крестьянские ладони от кабинетной работы стали чуть белее и глаже. Но одно изменение во внешности не подметить было невозможно. Пышный рыжеватый чуп Ивана, вечно выбивавшийся из-под пыльной офицерской фуражки, вдруг стал короче и местами приобрел серебристый блеск. Васильков являл полную противоположность Тарцеву. Он был хорошо образованным интеллигентом мысли, манеры и речь которого формировались строгим и правильным воспитанием, а также тоннами прочитанных книг. Помимо прочего, он имел превосходную внешность – высокий, широкоплечий, осанистый. Уверенная походка и цепкий внимательный взгляд серых глаз заставляли многих женщин задерживать дыхание и унимать пускавшееся вскачь сердца. Его открытое лицо с правильными чертами изредка озарялось приятной белозубой улыбкой, а в густых темных волосах, невзирая на километры испорченных фронтом нервов, не появилось ни одного намека на седину. Положив трубку на черный аппарат, старцев воскликнул. «Ты можешь представить платиновую тиару, усыпанную бриллиантами?» «Нет», — ответил Александр и добавил. В 42-м нашу ротную полевую кухню возила худая кобыла по кличке Тиара. Ее я представляю. Старцев отмахнулся, будто отгоняя назойливую муху. Какая кобыла, Саня! Речь о головном украшении королевы Бельгии Елизаветы Баварской. Ее тиара изготовлена в 1910 году фирмой Луи Кортье. Центральный бриллиант весит более 20 карат, а общая стоимость сопоставима с бюджетом Подольска. «Опять этот Подольск!» — проворчал про себя Александр. «Сговорились, что ли?» Вслух же сказал. «Характеристика смахивает на некролог. Не означает ли это, что тиара исчезла, и мне предстоит...» Старцев снова замахал руками. «Не-не-не, это нас не касается. По исчезнувшей тиаре бельгийцы ведут переговоры с нашими военными представителями в Германии». «И то, слава богу, как нога». Справился Александр. Э! Поморщился друг. «Я устал переживать по этому поводу. И я устал быть уставшим. Сам-то как?» «Был весел, пьян и счастлив до твоего вчерашнего звонка». В этот момент Старцев заметил приоткрытую дверь. «Ты сыном?» «Я же в отпуске. Андрей со мной. А няня отправилась в деревню навестить свою дочь и трех внуков». Старцев подался вперед, высматривая сквозь щель мальчугана. «Удивительно спокойный и воспитанный парень!» Восхищенно прошептал он, упав обратно на стул, перешел к делу. «Ладно, Саня, давай о главном. Скажи, что нужно сделать, если враг не сдается?» «Найти другого». «Ха, я помню, как эта шутка родилась в нашей разведроте!» — рассмеялся Иван. Потом, став серьезным, подвинул поближе к товарищу пепельницу. «Кури! К сожалению, нам сейчас не до шуток. Ты не хуже меня знаешь. Оружие с окончанием войны в Москве стало в разы больше. Банды пополняются бывшими фронтовиками, не нашедшими себя на гражданке. Мур завален работой, и нам срочно нужна твоя помощь». Александр достал из пачки папиросу и, разминая ее двумя пальцами, недовольно спросил. Что за срочность, Ваня? Эта непростая ситуация в Москве родилась не вчера. Она была такой же в течение всего лета. Да речь не совсем о Москве, поморщился друг. И, помедлив, сообщил нечто странное. Видишь ли, в Берлине кто-то терроризирует местное население. Брови Василькова сами собой поползали вверх. Он готов был услышать что угодно, только не новости про далекий Берлин. Не дав ему опомниться, Старцев пояснил. «Ничем не объяснимый всплеск преступной активности. Полсотни трупов за последний месяц, и почти все убийства связаны с ограблениями». «Полсотни трупов за месяц – это очень прискорбный показатель, Ваня», – тихо ответил Васильков с жалостью, глядя на друга. «Но поясни мне неразумному, с каких пор правовой беспорядок в Берлине стал головной болью московского уголовного розыска?» «Справедливый вопрос». Старцев выдвинул один из ящиков стола и положил перед товарищем лист бумаги, испещрённый ровными строчками печатного текста. «Читай». Тот повернул листок к свету и с минуту внимательно изучал. Это было официальное письмо, адресованное наркому внутренних дел. Внизу стояла подпись военного коменданта Берлина генерал-полковника Горбатова. «Горбатов Александр Васильевич, генерал армии 1955 года». Герой Советского Союза. Комендант Советского Сектора Берлина 17 июня по 19 ноября 1945 года. Ознакомившись с текстом, Васильков пробормотал. Похоже на просьбу о помощи. Так и есть. Комиссар Урусов? русов Александр Михайлович – комиссар милиции третьего ранга. Начальник МУРа с 1944 по 1951 год. При мне разговаривал по телефону с помощником Горбатова, генерал-майором Судаковым. Впечатление такое, что военная комендатура Берлина в полной растерянности. С мая по июля этого года там тоже совершались преступления. И военные дознаватели в рабочем порядке справлялись с расследованиями. А с середины августа начался настоящий кошмар. Убийства происходили каждый день. Среди горожан поползли нехорошие слухи о терроре. Зародились панические настроения, а кое-где дошло до саботажа. Люди отказываются выходить из дома и требуют, чтобы власти навели порядок и гарантировали безопасность. Короче, маршал Жуков... Жуков Георгий Константинович – маршал Советского Союза 1943 года, четырежды Герой Советского Союза, с 1945 по 1946 год – главно-начальствующий Советской военной администрации в Германии. «Нервничает, требуя в кратчайшие сроки закончить расследование и положить конец террору». «Что ж, картина понятная», – кивнул Александр. «Но скажи на милость, неужели у советской военной администрации в Германии не хватает своих кадров для оперативно-розыскной и следственной работы? В ее распоряжении военная прокуратура, чрезвычайная госкомиссия, контрразведка». «Ты прав, но есть одна деталь». Иван закурил, поднялся и, стуча тростью по паркету, принялся расхаживать вдоль приоткрытых окон. Нападениям за последний месяц подвергались не только мирные жители Берлина. Убиты три дознавателя, все младшие офицеры, тяжело ранены подрывом автомобиля два полковника, военный прокурор и старший следователь военной прокуратуры. По странному совпадению, все пятеро имели отношение к расследованию серии загадочных убийств. Так что с кадрами там тоже большая проблема». Обрисовывая серьезность ситуации, Старцев пристально наблюдал за другом, пытаясь уловить его настроение. «Мы обязаны оказать помощь, Саша. В конце концов, мы все делаем одно дело», — уверенно сказал он и добавил. «Даже у нас, в самых крупных городах Советского Союза, за последние 25 лет не происходило такого кошмара. Полсотни убийств за месяц — это...» «В общем, мы тут с комиссаром Русовым посоветовались и решили отозвать тебя из отпуска». Так и не прикурив папиросу, Александр разломил ее и бросил в пепельницу. Затем, глянув в щель на сына, негромко сказал. «Иван, с тех пор, как не стало Валентины, я воспитываю Андрея один, и порой не вижу его неделями». «Знаю и понимаю, насколько тебе тяжело». «Андрея на время твоей командировки готовы принять в образцовом детском доме имени Тимирязева». Васильков открыл было рот, чтобы возмутиться, но Старцев повелительным жестом остановил его. «Только на время твоей командировки. Урусов лично договорился с руководством детского дома имени Тимирязева. Поверь, это лучшее место для детей, временно оставшихся без родителей». Там твой сынишка будет под постоянным присмотром и получит столько внимания и заботы, сколько никогда не получил бы от занятого работой отца». Раздражение в Александре поубавилось. Работая в море, он действительно видел сына только по ночам, мирно спящим в кроватке. И все же он с удивлением спросил. «Но почему я, Ваня? Свет, что ли, клином на мне сошелся? Или у нас других сотрудников нет?» «Ответ прост, Саня. Ты лучший». И в этом мы с комиссаром абсолютно уверены». Спокойно парировал Старцев. «У тебя прекрасное образование, годы службы в разведке, десяток виртуозно раскрытых преступлений за время работы в Муре. Ты за кратчайший срок сумел стать лучшим оперативником, и тебя по праву уважают все, от младшего охранника до начальника управления. И кого как не тебя отправить в этот чертов Берлин?» «Но послушай, я плохо знаком с этим городом, а моих знаний немецкого едва хватит, чтобы допросить военнопленного!» По инерции сопротивлялся Васильков, хотя понимал, что решение начальством уже принято, и от его протестов мало что зависит. «Это не проблема. В Берлине тебя ждет энергичный и смышленый напарник». Старцев протянул фотографию, с которой смотрел молодой мужчина с умным проницательным взглядом. капитану сольцев 18-го года рождения, член партии, фронт, служба военной контрразведки. На немецком шпарит, как из пулемета. Две недели пытаются распутать серию убийств в Берлине. Но одному ему не справится. нужен такой зубр, как ты. Судя по присланной характеристике, Усольцев эрудирован, общителен, заряжен оптимизмом и умеет добиваться поставленной цели. Васильков безо всякого интереса изучил фотоснимок и бросил его на стол. Старцев исподволь наблюдал за реакцией товарища. «Мы с комиссаром Урусовым сделали все, чтобы ты смог продуктивно поработать в Берлине. Итак, ты согласен отправиться в командировку? Я должен принять решение прямо сейчас?» Иван удивленно смотрел на друга. «Но я же должен придумать, что потребовать взамен!» Пояснил тот. «Ты неисправим, Саня, честное слово!» Засмеялся Старцев. Ладно, даю тебе ночь на раздумье. Завтра в восемь утра огласишь свои требования.